Глава 10. «Зачем он нам?» «Свежая кровь». «Нам своей крови хватает». «Как выяснилось, не хватает. Мы вырождаемся. Мы с вами уже слабо владеем магией. Наши дети ей практически не обладают. Нам нужна свежая кровь». «И каким образом? Вы что, дадите ему своих дочерей, чтобы он произвел магов? Смешно». «Подождите, мы не о том говорим, господа». Председатель, что вы можете сказать о этом парне? Кто он? Откуда взялся? Как он вообще легализовался в столице? Его направило в гнездо? Судя по всему, это полукровка, нечистый дракон, беглец. По моим сведениям, у гнезда внутренние проблемы, они передрались. О результате не знаю, но были убитые и раненые. После этого парень не появился. У него на шее личная печать наследника клана Осорс, одного из старейших северных кланов. Ну, вы знаете, медь, золото, чугун, все оттуда. И лес. Недавно наследник клана вместе со своей матерью пропал. Исчез. Ему отроду было всего около года, или того меньше. Подозревают, что тут приложил руку его дядя, занявший престол после исчезновения наследника. Дворянские семьи, входящие в клан, приняли нового главу, хотя и не без проблем. В двух семействах сменились главы родов. Проще говоря, их убили, чтобы не возмущались захватом престола клана. Парень, который именует себя Робогом Костиным, примкнул к каравану купца Соломона и добрался с ним до столицы. Здесь он нашел себя красивую вдовушку с хорошим домом и теперь живет с ней. Я уже докладывал совету высших, что парень владеет магией земли, и мне пришлось останавливать его, когда он начал производить смертоносное оружие, от которого нет спасения. Я выкупил у него все оружие, которое он произвел, по той цене, которую парень запросил. Теперь он неплохо обеспечен. Также я выдал ему лицензию на коммерческое использование магии. Зачем? Лицензия, деньги, зачем? Проще было бы запретить, оружие просто изъять, и все. И что бы тогда случилось? Скорее всего, он бы скрылся и производил оружие тайно. И наводнил бы им весь оружейный рынок. Продавал бы через посредников, скрываясь под чужой личиной. А зачем нам это надо? Вы знаете, что он, ко всему прочему, еще и сильный лекарь? Он может изменять внешность человека, лечить даже черную смерть. Вы знаете хоть одного лекаря, который сумел вылечить людей от этой страшной болезни? Нет? То-то и оно. Теперь представьте, что больны вы или ваши близкие. К кому обратитесь? Кто вам поможет, если вы предлагаете сделать так, чтобы парень скрылся? Проще всего отнять и ничего не дать. Только эта глупая жадность ничего хорошего не приносит. То есть, как это черную смерть? Есть достоверные данные? Или это так, базарные сплетни? Вы меня оскорбляете. Я похож на человека, который передает глупые базарные слухи. Слышали про вспышку черной смерти на северном направлении? Так вот, караван, в котором был Костин, прошел через мертвый город. Заболели несколько человек, в том числе дочь караванщика, и Костин их вылечил. Кстати, караванщик сейчас активно ищет парня. По моим сведениям, хочет женить его на своей дочери. Умный, правда? А вы мне говорите, что надо прижать этого парня. Да мы облизывать его должны, приближать к себе. Молчание. Пауза в пять секунд. Мы сотни, тысячи лет добивались того, чтобы драконья магия была выведена из разряда черной магии. Его Величество согласился с нашими доводами, и теперь мы можем свободно магичить так, как нам это нужно. И вот вдруг оказалось, что магичить-то некому. Понимаете, господа, некому. Я сделал перепись всех магов с драконьей кровью, и выяснилось, что есть все магии, кроме магов земли. Выродились, выжгли их, выбили. А запрет гнезда на тесные контакты с нами полностью исключил приток свежей крови. Кстати, знаете, что я вам еще расскажу? Вы будете просто потрясены. Этот парень умеет менять внешность человека. И не иллюзорно менять, а по-настоящему. Например, он изменил внешность своей сожительницы, той самой вдовушки, сделав из нее потрясающую, невероятную красавицу, на которую обращают внимание все мужчины в округе. Ей 25 лет. но выглядит она как семнадцатилетняя. Вот так, господа. Вот что такое магия земли. Молчание, потом задумчивый голос, которым слышны насмешливые нотки. Если я это расскажу своей жене и дочерям, боюсь даже подумать, что будет. Ей пятьдесят лет, и она истерзала всех лекарей империи. Столько денег выбрасывает на поддержание молодости, мне и подумать страшно. Скоро все мои доходы будут уходить только на нее. «Ну, не смеши!» — еще один насмешливый голос. «С твоими доходами можно целый полк старых жен превратить в молодых красоток. Не прибедняйся!» «Ох, господа, слухи о моих доходах преувеличены. Не придумывайте лишнего. Я, кстати, бы и сам не отказался выглядеть юнцом. Только вот поймут ли наши партнеры?» «Вы и так прекрасно выглядите!» Третий голос. «Только вот что, господа!» А вы слышали о прискорбном случае в трактире «Алмаз», где молодого наследника покалечили? Так вот, насколько мне известно, это сделал тот юноша, о котором мы сейчас говорим. В результате через два дня у него состоится дуэль до смерти с обиженным наследником. На дуэльной площадке, само собой. И еще я хочу задать вопрос господину-председателю. Как объяснить этот факт, что наследнику клана сейчас должно быть самые большие года полтора от роду? «И как выглядит этот парень? На 17.20? Есть какое-то объяснение?» Шепотки затихли, гробовое молчание. «Есть только одно объяснение», – неохотно поясняет председатель. «Каким-то образом тело наследника было выращено до состояния взрослого человека?» «Я провел расследование на эту тему. Да, есть такая возможность. Сложно, для нас практически невозможно. Но драконы это могут. Чистокровные драконы». Хорошо, допустим, они тело вырастили, но личность наследника с ней как быть? Как ее можно воспитать за такое время? У меня нет ответа, мрачно признается председатель. Есть только версия. Возможно, что личность также ускоренно вырастили, как и тело. Если стимулировать мозг специальными снадобьями, то он очень быстро развивается. И это есть в старинных рукописях. Можно обучить грамоте за неделю, к примеру. А может, он жил под горой, в стране драконов, и там время движется по-другому, медленнее. Такое возможно? «Э, знаете, я за свою долгую жизнь видел всякое, — задумчиво сказал председатель, — и такое, во что невозможно поверить. Лично я считаю, что, скорее всего, все разговоры о волшебной стране — суть сказки и легенды. Но ведь обычные люди и драконов считают легендами. А мы с драконами торгуем, общаемся. так что. Все может быть. А что насчет дуэли? Вы запретите ее? Остановите? Нет, пусть дерется. Если он настоящий дракон-полукровка, найдет способ, как прикончить своего противника. Кстати, он уже надоел своими выходками. Пора его остановить. Костина? Кого остановить? Конечно же, не Костина. Того, кто будет с ним драться. Я имею достоверные сведения, что начал ссору не Костин. Дорос Дельдар оскорбил Костина и его женщину. Прилюдно, так чтоб все видели. Он уже не раз такое проделывал. Ему нравится убивать простолюдинов, за кого он и принял Костина. А почему вы зовете его Костиным? Почему не Осорс? Робок Оссорс. Если парень назвался Костиным, значит, у него есть на это какие-то причины. Зачем нам раскрывать его тайну? Если Костин полукровка, он из нашего круга. «А все, что знает круг, остается в круге. Только пусть докажет, что он один из нас». «Что-то мы все об этом парне», — проворчал один из мужчин. «Может, хватит о нем? У нас что, нет других дел? Или мы собрались только ради него? Не нашли более важного дела, как только обсуждать этого юнца?» «Вы страдаете недомыслием, коллега», — ядовито откликнулся собеседник слева. И на самом деле у нас нет более важного дела, чем обсуждение этого, как вы говорите, юнца. Этот парень владеет магией драконов, которая исчезла из нашего мира. И он может принести нам большую пользу. И я бы на месте уважаемого председателя запретил бы эту дуэль. Или хотя бы сделал ее не до смерти. Поясню. Тут все плохо. Если парня убивают, мы теряем мага, который мог бы сделать многое для нашего круга. «Если убивает парень, это все равно, как убили вы его. Ведь Эдельдары мстительны и не забывают обид. Они его все равно убьют». «Господин председатель, запретите дуэль. Это же идиотизм. Таким способом проверять, настоящий это дракон-полукровка или нет. Варварство!» «Отменить дуэль я не могу», — холодно ответил председатель. «Все, что можно сделать, это запретить драться до смерти». Вернее запретить добивать противника. Если же произойдет случайная смерть, кто в этом виноват? Кстати, господа, а кто сказал, что смерть Дорусу невыгодна? Когда весь клан Эдальдаров обрушится на убийцу наследника, ему ничего не останется, кроме как воспользоваться нашей защитой. Только мы можем спасти его от гнева могущественного клана, и мы возьмем с него плату за то, что прикроем от недругов. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Так вот вы зачем настаиваете на этой дуэли? Вы уверены, что он убьет Доруса и вляпается в неприятности? Да, интересная схема. Но у нее слабое место. А если убьют его? С какой стати вы решили, что Костин победит? Ну, вы-то ведь не проиграли бы. Вас ни стрела, ни меч не возьмет. Так с какой стати дракон-полукровка хуже вас владеет своим главным телом? Его воспитатели определенно научили его работать со вторым телом. Это основа основ нашего рода дракона-людей. Так что я не беспокоюсь на этот счет, если, конечно, все верно просчитал. Гроган с трудом спустил ноги с лежанки, прислушался. Может, показалось? Да, наверное, показалось. Кому он мог понадобиться, старый усталый человек? Кроме смерти, конечно. А она вот никак не хочет его забирать. Сильное, тренированное тело, которое привыкло выживать, сопротивляется, не желая превращаться в кучу гниющего мяса. Не помогает ни дурное вино, ни отсутствие нормальной еды. Его даже болезни не берут, будь он проклят. А душить себя вином уже не на что. Все, что можно, пропил. И что нельзя тоже. Эх, Гальда, Гальда. Зачем она его оставила? Почему? Такая молодая, такая сильная, сгорела за две недели. И дочку унесла. И ни один лекарь не смог помочь. Они даже не поняли, что с ней случилось. Просто угасло, и все тут. Мошенники чертовы. А денег взяли целую кучу. Дроган бросил взгляд на стену, где висели два скрещенных меча, и с тоской подумал о том, что их придется продать. Меч жены и свой меч. Это было последнее из всего ценного, что у него оставалось. Бам, бам, бам. Да что такое? И вправду кто-то стучит. Гроган кряхтя сполз с кровати, пошатываясь пошел к двери, толкнул ее, спустился с крыльца, подошел к калитке, устроенной в высоком глухом заборе. Кого демоны принесли? Чего надо? – просил он хриплым, каркающим голосом. поперхнулся, сплюнул в траву жёлто-зелёной слюной. Тфу, отвратительно. Грок, открывай. Это я, Эрис. Услышал он голос, которому и обрадовался, и не обрадовался. Обрадовался потому, что друга детства он не видел уже да и создатель память нет. Не дал памяти. Давно, только и скажешь, полгода, год. Неважно. Для него нет времени. Вообще ничего нет, кроме кружки с вином и этого дома. Пустого и мрачного, без жены. С Эрисом легко, он свой. Но даже ему не хочется показываться в таком виде. «Чего приперся?» — просил Гроган, открыв калитку настиж. «Посмотреть решил, не сдох ли твой старый друг?» «Ничего, немного осталось. Так что не переживай». «А я и не переживаю», — фыркнул Эрис. «Все равно сдохнешь и скоро». Столько пить ни один человек не выдержит. Если ждешь, то я сейчас буду плакать и причитать, не дождешься. Если ты такой придурок, что решил загнать себя в могилу, то тебе зло нечистый. Подыхай, если иначе не можешь. Слабак. Да пошел ты!» Гроган попытался закрыть калитку, отделяя себя от всего мира, и в частности от цветущего, хорошего, добротно одетого Эриса. Но тот сильно толкнул калитку ногой, и она, вырвавшись из рук Грогана, гулко ударилась о забор. Да ты охренел! Возмутился Гроган, глядя на растерженного друга. Пришел и командуешь тут? Да я сейчас тебе по башке надаю! Ты-то! Ирис безжалостно брезгливо смотрел Грогана. Да ты сейчас и таракану по башке не сможешь дать! Жалкая букашка! Безвольная грязная букашка! Господи! Растерянно пробормотал Гроган и, обмякнув, будто из него выдавили оставшуюся силу, тихо спросил. «Ну, чё надо, дружище? Видишь, я не в настроении. Представляешь, и этот человек некогда был чемпионом по фехтованию столицы. Империи!» Не думая, поправил его Гроган, и тут до него дошло. «Кому говоришь-то?» «Мне!» Сбоку из-за Эриса вышел парень. «Совсем молодой, лет семнадцать, самый большой — двадцать, типичный маменькин сынок. Симпатичный, красивый, но не броской мужской красотой. Мужчина-мальчик, вот как его можно назвать. Глаз у Грогана был годы работы силохранителем не прошли даром. Одет парень скромно, но очень добротно и, можно сказать, дорого. Деньги у него водились, точно». А еще он смотрел так, будто привык к тому, что к его слову всегда прислушиваются, и по первому приказу бегут исполнять. И для этого ему не приходится прилагать никакого усилия. Все происходит само собой. А еще парень, он явно умный и довольно-таки ехидный. Он как осмотрел Грогана с ног до головы и улыбнулся уголком рта, будто увидев пьяницу, устроившегося делать по-большому посреди базарной площади. Взгляд слегка брезгливый и... жалеющий. «Чего выставился?» — вдруг рассердился Гроган. «Ну да, с похмелья. Еле стою на ногах. И что теперь? Имею право!» «Имеешь», — кивнул парень и как-то несмело, неуверенно протянул руку. «Возьми меня за руку». «Что?» — Гроган недоуменно посмотрел на парня. «Зачем?» «Возьми, пожалуйста». Голос парнишки был спокоен, доброжелателен, и Гроган не чувствовал в нем угрозы, а потому протянул руку. Темнота, голоса. Что это было? Он спал? Упал в обморок? «Как себя чувствуешь?» Это Эрис. Смотрит, а лицо какое-то серьезное, озабоченное. «Что со мной?» Гроган встает с лежанки и, к своему удивлению, не ощущает той слабости, что была раньше. Наоборот, тело поет, а голова такая ясная, какой она не была уже давно, очень давно. «Мы поздоровались с тобой». «Роб взял тебя за руку, а ты раз и упал. Отнесли тебя сюда, и вот полежал и очнулся. Это ты нам скажешь, что с тобой?» «С похмелья, наверное», — признался Гроган, помедлив секунд десять. «Ослабел. Пил какую-то дрянь, по-моему, настой на грибах, и почти ничего не ел. Мне бы похмелиться и буду...» Гроган вдруг понял, что насчет Буду это он погорячился. «Он уже... ему хорошо...» но привычка требовала. «Выпить есть?» «Есть!» — охотно откликнулся Эрис. «На-ка вот тебе, старобельская крепкая!» «Специально для тебя прихватил бутылочку. Держи!» Гроган схватил протянутую ему бутылку темно-зеленого стекла, огляделся, отыскивая инструмент, которым можно сбить с пробки сургуч. «Настоящее вино!» «Стал и снял со стены один из мечей. Свой меч!» Одним движением сбил сургуч, ударом широкой ладони по донышку выбил пробку, выдвинувшуюся не меньше, чем наполовину. Положил меч на лежанку. Бросить на пол не смог. Меч — это святое. Достал пробку с легким хлопком и, запрокинув бутылку, присосался к горлышку. Хорошо. Ах, как хорошо. Должно было быть хорошо. Но получилось обратное. Только лишь вино потекло в глотку, Грогана так затошнило, так скрутило... что все содержимое желудка фонтаном вылилось на пол. Гости едва успели отскочить. Гроган хрипел, захлебывался едкой жидкостью, хлынувшей из желудка, сгибался пополам, а потом упал на колени, опершись руками о пол и застыл так, время от времени дергаясь и судорожно выблевывая то, что еще осталось в желудке. А там уже практически ничего не осталось». Он не видел, как гости переглянулись, и парнишка удовлетворенно кивнул встревоженному Эрису. Мол, все в порядке, так и надо. Позывы к исчезли примерно минут через десять, и этого времени Грогану хватило для того, чтобы отдать все свои силы. Его трясло, и он не мог стоять на ногах. — Давай его на постель, — приказал молодняк, и тут же сделал жест рукой, мол, остановись, и с легкой улыбкой спросил Грогана: Может, еще хлебнешь? — Хлебну, — кивнул Гроган. Что-то не в то горло пошло. «Там в бутылке есть еще? Не вылилось?» «Есть. Тебе хватит», — с непонятной интонацией сказал парень. «Хлебни как следует, закрепи результат». К чему это было сказано про результат, Гроган не понял, да и не хотел понимать. Он знал одно — рядом стоит бутылка, в ней хорошее вино, его надо допить. И его снова рвало, только еще хуже, чем прежде. Желудок наизнанку, а жидкости в нем никакой. Вино даже не успело опуститься в живот, как полетело назад на пол. Но Гроган не сдавался. Четырежды он пробовал пить, и только когда в отхаркиваемой слюне появилась кровь, а он не мог даже сидеть, оставил свои попытки и погрузился в нечто среднее между беспамятством и бодрствованием. «Мастер, может, хватит с него?» — взмолился Эрис. «Жалко же!» «Хм, жалко?» — хмыкнул парень. И глаза его вдруг сделались желто-зелеными, с длинными вертикальными зрачками. «Ничуть не жалко. Терпеть не могу этих слабаков, которые вместо того, чтобы жить, чтобы бороться, уходят в винный угар. Ты-то не запил, не бросил семью. Работал и работаешь, как лошадь. С рассвета до заката. А этот, чего тут себя убивает?» «У него вся семья погибла, мастер», — вздохнул Эрис, — «от болезни. Что-то вроде черной смерти». Он очень любил и жену, и маленькую дочку. У него жена была молодая, намного, очень много лет моложе. Из хорошей семьи. Он телохранителем у них был. Так она в него влюбилась и ушла с ним. Его убить хотели, так он всех положил. И жену обучил на мечах драться. Вместе дрались. Дочку родили, маленькая совсем была. И вот, где-то заразу подцепила его жена и умерла. Он тоже хотел умереть, но сам не может, вот и убивал себя вином. «Дурак, конечно, но я его люблю. Мы с ним вместе выросли. Он всегда был сильнее, быстрее, защищал меня, заботился обо мне. Потом наши дороги разошлись, и вот к чему пришло. Помогите ему, мастер, пожалуйста». «Уже помог», — проворчал парень и вздохнул. «Теперь он не сможет пить вино, не сможет принимать наркотики. Правда, про наркотики это не точно, нечем проверить». А с вином все хорошо вышло. Пусть пока полежит, сейчас я его воскрешу. А ты уверен, что он настоящий мастер? — О, еще какой! — улыбнулся Эрис. — Я же вам сказал, что его приходили убивать. Так вот он вышел и двадцать человек уложил. Об этом до сих пор наемники рассказывают, если попросить. Весь город гудел, всех убил. Вертелся между ними, как ласточка между комарами. Щелк, щелк, щелк, убивал. «Меч, видите? Это его меч, а второй меч жены. Это все, что осталось у него от прошлого. Остальное пропил. У него ведь и школа своя была, обучал телохранителей. И ее продал. Как только жив до сих пор, столько вина выпил». «Знаю», — вздохнул тот, кого назвали мастером, «печень увеличена, больна, желудок болен, сердце в хлам». «Очки едва работают, вернее, работали. Все знаю». «То есть, как работали?» «А сейчас не работают?» «Работают, только хорошо работают. Поправил я его». «Ладно, хватит ему валяться. Клади на кровать. Или как это называется это убогое сооружение?» «Я не прикоснусь к нему. Противно. И знаешь что? Сбегай в трактир, купи ему еды. Только не кашу и не пирогов. По хлебку и побольше. И питья, что-то вроде компота». — Никакого пива, с него будет рвать. Давай, а он пока полежит. — Ох, хорошо. Гроган проглотил горячую густую жидкость и прищурился от удовольствия. — Давно так хорошо не ел. И не болит ничего. Посмотрел на Эриса, на парня, имени которого он так и не узнал. И, проживав, не выдержал, спросил. — Так чего пришли? Что хотите от старого больного человека? Ха, ты-то старый, похотнул Эрис. Да тебе слегка за сорок. Мужчина в соку, чудеешь, дружище. Если соком считать блевотину, да, в соку. Гроган посмотрел на испачканные штаны, поморщился. Ну надо ж до чего дошел. Так все-таки, что от меня надо этому господину? Хочу взять уроки фехтования. Без улыбки ответил парень. «У меня дуэль через два дня. Мне надо немного потренироваться, чтобы не стыдно было выходить на площадку». «Вот как?» — слегка удивился Гроган. «Уроки? Вы давно занимаетесь фехтованием? Чего ждете от меня? Каких-то особых приемов? Тайных, которых никто не знает?» «Я никогда не держал в руках меча», — спокойно ответил парень. «Нет, не так. Я никогда не фехтовал. Меч-то, само собой, держал». У меня дуэль с наследником одного большого клана, и мне Гроган захохотал, поперхнулся, долго кашлял и из дыхательного горла попавшие туда кусочки еды вытер глаза тыльной стороной ладони и уставился на гостя влажными глазами. Хорошая шутка. Человек, который никогда не фехтовал, собирается выйти на дуэль с наследником клана. Если это не шутка, простите, но вы идиот. Наследников с детства учат искусству фехтования. Вот только на ноги встал и сразу учат. Не знали? У вас ни малейшего шанса его победить в чистом фехтовальном бою».